Где-то в начале сентября самая северная из четырех шах только едва начала свою работу. Так что гнезда гнезда Алина руки пока еще ни у кого не дошли. Планируется, что только в следующем году станет возможна добыча мифриловой руды из бывшего муравьиного гнезда. На данный момент барон только отправил специалиста, чтобы тот подтвердил, что из этого действительно можно достать целый рудник. И в рапорте сего специалиста чётко говорилось, что там и вправду обнаружились значительные залежи мифриловой руды. После этого Ален зачистил ещё два гнезда. К сожалению, на этот раз без мифрила. Тем не менее, особых каких-то сантиментов по этому поводу у него не было. В последнее время его голова была другим забита. После возникновения связи количество получаемого опыта сильно возросло и время для охоты увеличилось. И когда командир помог ему в деревне орков, Алин наконец, понял, что он сейчас на удивление свободен. Также в следующем году начнется добыча мифрила, и с таким пассивным доходом, похоже, впереди его ждет вполне комфортабельная жизнь. И когда он об этом подумал, то заметил, что чего-то не хватает. Социальный статус. В деревне он отчаянно охотился на альбахеронов, и вовлекался в охоту на Боровов. Все, чтобы вывести свою семью из-под ерма крепостничества. Он не мог выйти за пределы деревни, но это был очень полезный опыт. Но что насчет сейчас? Сейчас он бегал вокруг замка и охотился на слизь. Продолжай бегать, пока не повысится уровень, и потом беги опять. У него не было проблем с деньгами, и о врагах беспокоиться не надо. Просто продолжай прокручивать свою рутину день за днем и не волнуйся. Добыча ископаемых? Какой-то странный багаж, серьезно. У него было такое впечатление, что он несет теперь с собой бесполезный кусок мяса, который не захочет есть. Он пришел в этот мир, потому что выбрал прийти сюда из безопасной Японии. Он здесь не для того, чтобы жить мирной жизнью. Это не для него». Когда он приехал сюда в возрасте 8 лет, то думал, что станет авантюристом. Потом Михай попросил защищать Сесиль. Защищать Сесиль. И он ответил тому да. Ему вправду хотелось бы удовлетворить последнее желание Михая. Но теперь ему 12. Настало время сделать следующий шаг. И жизнь охоты наслись вокруг замка определенно не была правильным ответом. Эй-эй! «О чем там задумался с такой мордахой?» Голос наставника достиг его ушей. «Нет, нет, ничего. Он уже четыре года подряд каждое утро завтракал со своим наставником. Рикель сказал, что в следующем году собирается бросить свою должность слуги. Похоже, хочет стать поваром. Кажется, пост наставника для новых слуг нельзя занимать десятилетия подряд. Он должен уступить место слуге преемнику. И, как обычно, со своим легкомысленным тоном он консультировался с Алином. О том, какая работенка будет попроще. Такие мысли были свойственны наставнику, как никому другому. И теперь, глядя на того, может, он и вправду слишком усложняет свои проблемы. Кажись, опять королевский посланник заявится. Мифрил, шмифрил, задолбали уже». «Похоже на то». Вроде только в прошлом месяце приезжал. Интересно, что на этот раз случилось. Барон Гранвер в последнее время принимал посланников короля чаще, чем местную знать. Но, кажется, эта частота только начинала нарастать. Эти приезды могли включать проверку графика добычи мифрила или состояние текущего прогресса и так далее и тому подобное. Король больше не может взять мифрил со стороны Виконта Корнелла. Возможно, из-за этого в королевстве появился дефицит мифрила, и дворцу приходится уделять особое внимание этому маленькому барону. И вот на днях им сообщили, что назначена новая встреча. Но о чем пойдет разговор, сказать, похоже, как всегда, забыли. Посланник прибудет днем после полудня, так что дворецкому было отдельно приказано остаться в обеденной, даже после того, как семья барона отобедает. Итак, ровно в 13 часов в поместье вошли двое мужчин. Барон вздохнул, а дворецкий провел гостей в обеденную. Один был королевским посланником, хотя посланников королевства королевстве много, и кого именно куда посылать определяется бюрократическим аппаратом королевского дворца. Ну, а теперь перед ними снова стоял уже знакомый Алену посланник. И второй человек, который был не просто знакомым. Викант Корнел. «Добро пожаловать, прошу, располагайтесь». Барон говорил спокойно. Первым делом он поинтересовался у посланника. Прибыл ли тот сегодня опять из-за мифрила. После некоторого события он хотел бы уточнить тему их беседы сходу чтобы знать, стоит ли оставлять баронессу с детьми за столом. И, похоже, разговор действительно пойдет о мифриле. Я слышал, что барон Гранверс с настоящим энтузиазмом работает над развитием своей территории. Воистину, пример для всех аристократов. Королевский посланник начал станцевать с бубном, присаживаясь за длинный стол напротив барона. Этот парень, как всегда, высокомерен. Виконт Карнел с другой стороны, так и не сел. Он встал позади посланника, как натуральный помощник, прямо как дворецкий позади барона. Итак, какова именно цель вашего сегодняшнего визита? На что посланник лишь затянул. «Хм...» — продолжил он спустя значительную паузу. «Сегодня я принес барону одно предложение». «Предложение...» «Верно. Разве в нашем королевстве нет одного весьма знаменитого раздора?» «Это предложение как раз попытка его усмирить. Раз и навсегда. Раздора?» Барон задумался над словом, опустив голову. «Ничего на ум не приходило». «Верно. Раздор между бароном Гранвером и Викантом Карнеллом. «Настолько бурный и опасный, что, возможно, только с помощью воли королевской семьи его и удастся разрешить». «Это...» «Между Бароном и Викантом было только одно разногласие — мифрил с гор Белого Дракона». «Конечно, это было проблемой многих поколений. Обе территории процветали и приходили в упадок в зависимости от телодвижений Белого Дракона». «И в всем свете сегодня я принес вот это». В ответ на жест посланника Викант Карнелл поднес к барону запечатанный конверт. Дворецкий среагировал первым и получил его из рук Карнелла, Затем поместил его на стол перед бароном согласно этикету. «Э, это...» «Прочтите». Барону ничего не оставалось, как развеять шнур и разложить пергамент. И лицо барона тут же изменилось. М -м, что?» Это... Хм, проблема в чем-то. Хотя я и проделал весь этот путь, только чтобы уладить этот старый раздор. Нет, но совместное управление горами Белого Дракона... Тогда ведь... Тогда что? Все в такой бедлам скатилось изначально, потому что граница ваших территорий проходит по вершинам горной цепи. Совместное управление горами — самый разумный выход естественно, прибыль также будет разделяться пополам. Совместное управление? Между бароном и Карнелом Серьезно? Это поэтому Виконт так лыбится? Стоя за посланником, плечи Виконта подрагивали, и, кажется, тот отчаянно сдерживал приступ хохота. Нет, но... Чем-то недовольны. Я даже специально попросил вице-министра юстиции... «Составить честный контракт для решения ваших проблем». «Но...» «Хватит уже. Виконт Карнелл поставил свою подпись. Дело за вами». Смущенный и растерянный барон мог лишь сидеть и выслушивать королевского посланника, который говорил ему подписать контракт без дальнейших рассуждений и вопросов. Повисла тишина. Посланник смотрел прямо на барона. «Приношу свои извинения». «Я не привык иметь дела со столь значимыми событиями. Могу я сначала связаться с королевской семьей?» Наконец барон выдавил слова. «Что? Хотите сказать, что не доверяете контракту, специально составленному для вас вице-министром юстиции? Для барона это весьма дерзко, не находите?» «Нет. Все, что мне нужно, это один небольшой совет. Я сам съезжу в столицу, не волнуйтесь». «Ха». «Значит, мне не доверяете?» «А вы высоко голову подняли, стоило вам только наложить руки на мифрил». «Отлично!» Бросив это, посланник тут же встал и направился к выходу. Когда же дворецкий пошел следом, чтобы проводить того, перед его носом просто силой захлопнулась дверь. Комната осталась без гостей. Контракт все так же лежал перед бароном». Такого смехотворного контракта в природе быть не может. Себас, мы едем в столицу. Когда там Зенов? Через два дня прибудет? Да, он должен вернуться из гор ровно через двое суток. Замершая после ухода посланника время снова возобновило свой ход, когда барон начал проверять ситуацию. Как только вернется командир рыцарей, они взойдут на магический корабль и отправятся в столицу. Всем собравшимся в обеденной членам семьи и слугам было сказано разойтись. Несколько часов спустя Ален занимался своей обычной послеобеденной работой. Ну, хоть это и называется работа, но на самом деле он просто помогает тем, у кого рук не хватает. С готовкой подсобит или в саду там справится. Сегодня ему выпало чистить серебряную утварь, что семья барона использовала за обедом. Совместное управление, значит, слова приличные, но содержание гнилое. Потирая серебряную вилку, ему вспомнилось, что случилось ранее. Совместное управление, мирное урегулирование, равное распределение. И вправду трудно отказаться, когда слова подбирают милые. Если откажешься, всегда спросят, почему. Хочешь монополию? Хочешь продолжить конфликт? «Хочешь прибрать все к рукам? Интересно, что он сможет сделать в столице?» И в этот момент послышался треск «Кья!» С верхнего этажа эхом разнеслись по дому крики женщин.